Глава тридцать пятая. В маленькой приемной у школьного кабинета Брук напротив меня сидит красивая девушка, хотя она изо всех сил старается скрыть свою красоту. Ее губы перемазаны черной помадой, глаза жирно подведены черным карандашом, в ноздре металлическое кольцо, в ложбинке под пухлой нижней губой, словно жемчужина в раковине, примастилась сережка-гвоздик. У девушки большие зелёные глаза, высокие скулы и безупречный цвет лица, так что ей не удастся никого обмануть. Красота сияет как противотуманная фара. И я задаюсь мыслью, что же заставляет девушку так упорно её скрывать. Через два стула от неё сидит парень с длинными грязными волосами, тощий, козлиной бородкой, в потёртых джинсах и с тусклым взглядом наркомана. Он сутулился, сложил руки на груди и таращится на лампу дневного света, тщательно напуская на себя равнодушный вид и притворяясь космически спокойным. Парень и девушка изо всех сил стараются не замечать друг друга. Два ребенка, пусть и трудные, чудаковатые, решительно жмущиеся к стенам приемной. Их положение в цепи питания различное. И нет темы, по поводу которой они могли бы сойтись во взглядах. Вот он, дух системы. Детей так ограниченно классифицируют, что они даже не могут друг с другом общаться. Со временем их число увеличится, и они будут представлять опасность для правящего класса. Мы сидим в приёмной, два злобленных подростка и я, три чудика. Удивительно, до чего их молчание заразительно, с какой лёгкостью я перенимаю их правила. Время от времени их нервно блуждающие взгляды встречаются с моим, но дети мгновенно отворачиваются, не успев толком посмотреть в глаза. Я удивлюсь, если в старших классах ещё кто-то с кем-то разговаривает. "Дук!" окликает меня Брук с порога кабинета. "Что ты здесь делаешь?" На ней серые брюки и шёлковая чёрная блузка. Брук выглядит бодро и профессионально, и похоже, она вовсе не так рада меня видеть, как я надеялся. Мне нужно было тебя повидать. О, господи, что у тебя с лицом? Я любовно потираю синяк, и по этому отчасти тоже. Ребята, я вас премучила 2 минуту, говорит она двум ждущим подросткам, которые слишком заняты тем, что Делают вид, будто их тут нет, чтобы их это волновало. «Прости за тот вечер», — говорю я, когда мы усаживаемся у нее в кабинете. «Не стоит извиняться», — отвечает Брук. «Мне неловко». «Тебе должно быть неловко за то, что ты мне так с тех пор и не позвонил». «Да». «И за то, что не отвечаешь на звонки». «И за это тоже прости». Из-за то, что заставил меня чувствовать себя полной дурой, я не хотел простить. Так что у тебя с лицом. Я сцепился с Джимом, и он тебя ударил. Вообще-то меня ударил раз. Тебя ударил раз, но он хотел ударить Джима. Ты это в переносном смысле? Я налетел на его кулак. Ага. Короче, раз. Теперь живёт со мной. Бру улыбается. Ну вот, хоть какая-то хорошая новость. И как ты? Как ни странно, нормально, признаюсь я. Только немного боюсь, если честно, до ужаса, но в хорошем смысле. Всё будет хорошо. Спасибо. Какое-то время мы смотрим друг на друга. Так ты пришёл, чтобы рассказать мне об этом? Нет. Я пришёл, чтобы спросить, что ты думаешь о свадьбе. Дук, ты очень мило, но, пожалуй, я пока не готова взять на себя такие обязательства. На выходных моя сестра выходит замуж, и тебе нужна спутница. Мне не нужна спутница. Мне составит компанию Расс и Клэр. Я просто подумал, что было бы здорово, если бы ты пришла. Она вздыхает, глубоко меланхолично, словно борясь с противоречивыми чувствами. Послушай, Дуг. Ты мне нравишься, но я должна знать вот что. Быть может, у тебя сейчас такой период, что каждый раз, как мы будем сходиться ближе, ты станешь паниковать и избегать. Если это так, то нет проблем, я всё пойму. Я просто не хочу в этом участвовать. Думаю, что я уже это пережил, признаюсь я. Ты уверен? с сомнением переспрашивает Брук. Уверен. Дук. Я серьёзно. Для сложности слишком рано. Я понимаю. Она смотрит на меня долгим изучающим взглядом, задумчиво покусывая нижнюю губу. и мне вдруг кажется жизненно важным чтобы она согласилась перед нами словно развилка дороги из жёлтого кирпича простираются разные пути и всё что произойдёт потом зависит от того что случится в ближайшие 5 секунд конечно я говорю что судьба полная фигня но я ошибался если бы я верил в бога я бы произнёс коротенькую молитву Господи, ты достаточно портил мне жизнь. И сейчас даю тебе шанс загладить вину. Но я не верю, поэтому и не молюсь. Мне остаётся только сидеть и нервно ждать, пока пройдёт время. Но время тянется, раздуваясь, словно огромный красный воздушный шар, и мне остаётся только сидеть и делать жалобный вид, дожидаясь, пока шар лопнет. Дук. Брук. Она медленно и громко вздыхает, качает головой. Мне нечего надеть.